Глава двадцать четвертая Что для меня оказалось сюрпризом, так это мерзкая зимняя погода Японского моря. Порыва ветра, перемешанного со снегом и дождем, то и дело били летящий на высоте пяти метров экраноплан, заставляет тяжелую машину содрогаться всем корпусом и ощутимо рыскать. Какие дивные впечатления мне довелось бы получить на водоизмещающем судне, даже думать не хотелось. Зато, глядя в иллюминатор и по косвенным признакам, Оценила высоту волн в 3 с лишним метра, а взбитое смешением стихий пена взлетало и того выше. В ней по сольские бот буквально купался. Особенно весело стало, когда машина вошла в зону отчуждения японского архипелага. И самую продвинутую часть электроники, как раз ответственную за гашение колебаний, вырубили. Полностью человеческий экипаж при этом стал коситься на мою Синту. Однако в итоге так никто ничего и не сказал. К счастью, к исходу второго часа дипломатический борт уже входил в порт города Нийгата. Да, уж что сказать? Такая скорость, что пассажирским лайнером, что пришвартовано неподалёку к здоровенному американскому артиллерийскому эсминцу стремительных очертаний, разве что принести смогла. Разумеется, рейс был организован не ради нас одних. Во въехавшие прямо на пирс огромные вкруг тонированные электробусы загружались не только люди, но и разнокалиберный дип-груз. Японские пограничники с привычно постными рожами наблюдали за этим процессом от блокпоста на причале. Впрочем, стоило автоколонне тронуться, и они споро раздвинули решетки, даже не делая попытки что-то проверить. С другой стороны, сверху тут много. Для столь деликатного дежурства, как охрана посольского причала, могли и сенсора подыскать вроде Михаила. А подобный отдалённый много чего интересного может разглядеть в безликих чемоданах и ящиках. Ну и главное остановиться и незаметно что-то нелегально выгрузить не было и шанса. Ещё в порту, в голову и хвост колонны, пристроились полицейские машины с ярко олупающими мигалками. Путешествие через остров Ханьсю растянулось на вдвое больший срок, чем полет на экраноплане. Михаил сначала пытался смотреть в окно и даже что-то спрашивал или просил перевести очередную надпись, но мы вскоре выехали из города, к тому же еще и темнеть начало. Не стал противиться сонливости и я. Кресла в салоне дипломатического транспорта раскладывались в почти полноценный горизонтальный лежак. В итоге, выезд в Токио и возможность поностальгировать от вида знакомых ночных улиц я упустил. Синта растолкала меня, когда автобусы остановились во внутреннем дворе российского посольства. «Кузнецов Ярослав и Филиппов Михаил?» Не успели мы выйти наружу, попутно подтягиваясь и зевая, как нас остановил знакомый мне голос. «Владимир Иванович!» – искренне обрадовался я Колоскову. «Очень рад вас видеть. Совсем недавно был в главном здании МИДа и встретил там князя, представляете? Так что в каком-то смысле вам привет от него. Фотки только с ПКУ не подумал распечатать. С обычно висящим на запястье коммуникатором, к которому я успел привыкнуть так, что вообще временами переставал чувствовать, пришлось распрощаться даже не на борту экрана плана, а еще в порту Владивостока». В замену мне и Михаилову выдали архаичные по сравнению с электронными, зато дико красивые и аж пестрящие от количества противоподдельных технологий и водяных знаков бумажные документы. Я переписала фото и видео, вклинилась в разговор Зэта, не дав дипломату сказать то, что он хотел. Сомневаюсь, что в посольстве найдётся хоть одно устройство с беспроводным доступом, покачал головой я. Я, в принципе, могу собрать для тебя временное проводное подключение, вот только вряд ли местные спецы одобрят подобное нарушение компьютерной безопасности. Я тоже рад тебя видеть, Ярослав. Наконец-то смог поймать паузу в нашем диалоге помощник помощника посла. Он тепло мне улыбнулся, демонстрируя своё расположение. Рад, что ты смог вернуться домой, на родину, и не скажу, что не удивлён, увидев тебя тут. Можешь представить, что я почувствовал, увидев тебя в составе особой группы. Сначала вообще подумал, что это твой полный тезка, пока не открыл детали биографии. Кстати, в списке не был указан андроид. Это может вызвать проблемы. Мое тело построено по тем же принципам, что и у местных синтетов. Опять вместо меня пояснила Зетта. Достаточно не афишировать тот факт, что меня привезли сюда из-за рубежа, и у местных властей не возникнет неудобных вопросов. Возможно, вы правы. Несколько раз переведя взгляд с меня на Синту и обратно, дипломатично не стал продолжать дискуссию колосков. Михаил Сергеевич, лучше просто Михаил, нашему командному сенсору определённо больше всего хотелось сейчас не языком работать, а по-нормальному лечь и отдохнуть с дороги. Также очень приятно познакомиться. Казалось, депроботника ничуть не раздражает, что его сегодня все перебивают. Благодаря запросу многоуважаемого кануси храма Токемикадзути-сама вам уже оформлена гостевая виза. Обязательно держите ее при себе вместе с загранпаспортом на случай обращения к местным властям или сервисам, требующим авторизации, вроде съема номера в гостинице, когда будете находиться за пределами посольства. Впрочем, апартаменты в жилой зоне посольства будут числиться за вами на весь срок пребывания в Японии. Так что лишних неудобств легко избежать, во всяком случае, в Токио. «Ярослав, для тебя также выделены апартаменты. Вот для уважаемой Зетты...» «Уважаемая Зетта!» «Обратился как к носителю разума. Сработало!» «Она все время будет со мной!» Мы с Синто переглянулись, и в этот раз моя девушка легким кивком дала возможность ответить мне. Ещё на этапе обсуждения поездки мы решили воспользоваться случаем и легализовать для зэ это возможность нормально по-человечески вести себя по возвращению в Россию. А для этого, как видите, нам удалось добиться для нашей измерительной станции на базе андроида практически полного соответствия в поведении и речи сдешней кибернетической форме жизни. Разумеется, план скататься со своим синтетом в Японию не обошёлся без старого и даже третьего дна. Несмотря на всю местную специфику, история с моим знакомством с синтетиком-одноклассницей и её похоронами при желании каждой из заинтересованных сторон могла раскопать. Что ж, тем меньшего удивления вызвал бы у них тот факт, что я постарался сделать себе андроида как можно более похожего на тот образ. И неважно, из каких побуждений сентиментальных или практических. Причём самим японцам Зэта с полным правом может говорить, что она и есть та самая Зэта и по тому полноправная гражданка. Очередная авантюра в моём стиле. Да. Уже даже как-то привык таким образом решать сложные проблемы. Ярослав, точнее, в этом случае правильнее сказать Йоширасан. Твоё гражданство Японии не было аннулировано после иммиграции, поэтому ты здесь находишься как полноправный член общества, а не как турист-репатриант. Наконец-то дошёл до второго важного для меня вопроса дипломат. Хорошо, что у тебя аттестат о полном среднем общем образовании американский. Здесь их подтверждают сразу и без вопросов. С российским нам пришлось бы помучиться. А так ни Министерство образования, ни отряды самодействия силом самообороны Японии не имеют к тебе никаких претензий. Так что и ты можешь в любой момент покидать территорию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации. Уже легче. Спасибо. Искренне поблагодарил я, принимая из рук Колоскова восстановленный паспорт с иероглифами и императорской печатью на обложке. Понятно, что заставить меня вернуться в школу и на службу власти Японии не смогли бы. Я всё же сюда не как простой человек въехал. Но зачем лишние сложности? Спасибо работникам посольства, которые не поленились прокрутить зрядно тугие шестерни местной государственной бюрократии, освобождая меня от потенциальных проблем. Всё, что касается вашей миссии, предлагаю обсудить завтра в 9, то есть после 11:00 утра в моём кабинете. Закруглил беседу дипроботник, наблюдая, как Михаил безуспешно пытается удержать уже третий по счёту чудовищный зевок. Ярослав. Я думаю, ты помнишь, где я работаю. Вот туда приходи, и остальных приводи. А пока идите за мной, я покажу ваши апартаменты в жилом корпусе. Примечание: Императорская печать в виде цветка 16-лепестковой желтой хризантемы является обязательным элементом оформления любого японского паспорта. Этот символ наносится по тем же причинам, по которым на российских паспортах двухглавый орел. Конец примечания. Михаил, как я понимаю, вы не в курсе местной специфики государственного управления. Дождавшись кивка... Колосков потарабанил пальцами по столу. Боюсь, мне трудно будет объяснить в двух словах, поскольку правительственная структура практически не использует электронные средства хранения и обработки информации, штат служащих чрезвычайно раздут, как в смысле количества привлечённых сотрудников, так и в плане структур, в составе которых эти люди трудятся, причём множество структур частично дублируют друг друга. Эта избыточность в какой-то мере гарантирует, что проходящая через них информация не пропадёт и не исказится слишком уж сильно. Как тогда Япония вообще до сих пор существует как государство? У Филиппова оказалось слишком живое воображение. Он аж переёрнул плечами, представив услышанное. Да уж, для современного жителя Средней России подобное действительно звучит как строчки из романа в жанре хоррор. Централизация управления, автоматизированная обработка запросов к каждому маломальски состоявшемуся научному сотруднику представлен собственный робот-секретарь. К хорошему так легко привыкнуть. На самом деле, так управляли все страны на земле ещё 100, а да 70 лет назад тоже. В то время и мыслям просветил физико-сенсорный помощник помощника посла, что, конечно, создавало массу проблем. Но в то же время давала возможность функционерам на местах некоторой самостоятельности. Например, несмотря на официальный политический курс в стране восходящего солнца, многие недовольны практикой постоянно открытых порталов. Поэтому, скажем так, нашлись силы, готовые на нужном уровне поддержать международную инициативу исследования пробоев пространства, причём они заинтересованы в том, чтобы Япония поучаствовала хотя бы формально на равных. Это позволит им в случае успеха превратить научные достижения в практический политический капитал. Если честно, не хочу знать подробности, поморщился мой коллега Пуни. То есть они хотят своих людей нам в группу навязать, сориентировался я. Не совсем, поправил меня Колосков. Ведь есть вероятность неудачи, да и в случае, если инициатива на местах вскроется, прислав своих протеже отмазаться будет сложно. Так что их устроят любые японские граждане. Главное, чтобы те не были связаны с крупными кланами корпорациями и властными структурами. Грубо говоря, мы должны нанять наёмников тут из местных, да ещё и за собственные деньги. Перевёл я с политического на нормальный. Двух зайцев одним выстрелом решили убить. Заодно и своих не подставить под потенциальную опасность из-за портального мира. Не без того, кивнул дипломат. Но ведь вы планировали переходить вдвоём, втроём с тей андроида. которых, кстати, можно выдать за местную девушку-синтетика. Тут Владимир Иванович мне лихо подмигнул. Да, не только я могу в авантюры, когда приспичит, оказывается, остаётся найти всего одного наёмника, что в Токио на самом деле довольно просто. Но прежде предлагаю познакомиться с составом американской части в вашей группе. Там тоже будет двое подготовленных людей. Конуси храма Такемикадзути Кацусама, с которым мы установили контакт благодаря своему письму, Ярослав любезно согласился предоставить нейтральную территорию для встреч. Кроме того, он сам неофициально будет представлять ту часть сил самообороны, что охраняют аномальную зону с порталами. В этом плане очень удобно, что он настроен к тебе крайне доброжелательно, Ёшира-сан. Известно, кто будет представлять американцев? Какие-нибудь их вояки? Кажется, затея, превращённая из чисто научного исследования с высокими целями в политическую игру, Филиппову уже не так нравилась, как раньше. Но задний ход давать поздно. Мистер Йон заверил меня, что он собрал для миссии людей максимальной к ней подготовленных, развёл руками дипломат. Очень рад видеть тебя в добром здравии, Ёширакун. Будь коносью хоть на грамм значителем европейской культуры, вот ей-ей полез бы обниматься. А так всё дело ограничилось глубокими поклонами и интонацией. Ну и чужаки в лице Михаила Изеты помешали. Слишком уж личным было то, что мы вместе пережили. Прошу за мной. Американские представители уже прибыли и ждут вас. Пройдя за хозяином храмового подворья в административный дом, где у кэцу располагался памятный мне кабинет, Я прямо на пороге гостиной в традиционном японском стиле сбился с шага. Самое подготовленные люди, да, папа. Ну, в логике тебе не отказать, согласен, особенно если я сам их подготовил. Привет, оборотень. Я с приклеенной улыбкой помахал парню ладошкой и очень постарался, чтобы голос предательски не дрогнул. Хог, тоже очень рад тебя видеть. А чёрт. Я тоже, Алан. Очень выразительно Ответила мне брюнетка.